Карамель. бывшая, Вернуть любовь. Глава 1 Слава. Слав, вручай. Ко мне в кабинет без стука врывается мой старый друг. Он обычно предупреждает о своем появлении, и мы договариваемся, в какое время сможем встретиться. Ведь я порой провожу в операционной несколько часов подряд, и приезжать ко мне без предупреждения крайне рискованно. Можно нарваться на длительное ожидание. Сейчас я тоже собираюсь к пациентам, Затем у меня консультация по телемедицине, а после консилиум и приедь Шурагин на 15 минут позже, то не застал бы меня. «Беда, друг, без тебя не справимся», — Ошарашивает своими словами. «Дело жизни и смерти». «Что случилось?» Реагирую моментально. Ведь когда ты врач, то прекрасно понимаешь, насколько важна каждая секунда. Порой малейшее промедление может стоить жизни для твоего пациента, а судя по выражению лица Шурагина и его словам, он не просто так ко мне на кофе зашел. У него действительно случилась беда. Смотри. Кладет на стол папку. Присаживается в кресло напротив. Нужно твое мнение. Кивает на бумаги, что торчат между листами картона. Давай посмотрим, что у нас здесь. Произношу, беря в руки принесенное другом. Открывая папку, погружаясь в чтение, и настроение тут же летит вниз. Сложный случай. Баба-дура. «А отцу этого ребенка я бы причин дал, скрутил в узелок, чтобы он им никогда больше не смог воспользоваться. «Идиот!» «Как можно было при нынешнем уровне медицины не скорректировать генетическое заболевание, о котором просто невозможно было не знать?» Закипая от злости и негодования, еще раз пробегая глазами по справке из роддома, по переводному эпикризу, внимательно вчитываясь в описание и анализы, «Злюсь. Чем сильнее углубляюсь в изучение вопроса, тем сильнее становится не по себе». Потому что все очевидно. Да, все верно. С каменным выражением лица кидаю папку на стол и подтверждаю написанное другими врачами. Пусть вдруг не рассчитывает на легкий исход. У новорожденного редкое генетическое заболевание. Отрезаю сурово. Конечно, результат по крови придет гораздо позже. Ведь генетика так быстро не делается, но здесь все признаки налицо. Твою мать! Смачно выругивается Шурагин. Что делать-то? Поднимает на меня уставший до невозможности взгляд, вдруг обеспокоенно вымотан. Такое ощущение, что он не спал всю ночь, и у меня уже грешным делом мелькает мысль а не его ли это ребенок. Но Таша не была беременна. Что делать, ухмыляясь зло? Нечего было рожать. Выношу единственный верный вердикт. Пусть мои слова звучат крайне жестоко, но это правда иначе никак. Я сам являюсь носителем такого же заболевания. И моим родителям стоило колоссальных усилий его купировать в раннем детстве. Именно поэтому я до сих пор одинок. Я не собираюсь заводить семью, выслушивать от жены просьбы о детях, а потом всю свою жизнь переживать, что поломка передастся следующим поколениям. Не хочу этого ни своим детям, ни внукам. Лучше уж никогда не становиться отцом. «Поздно», — отрезает Валентин. «Ребенок родился, его мать в шоке, а я банально ничем не могу помочь. Ты моя единственная надежда, друг». «Скажи, что нам теперь делать?» Уже более настойчиво повторяет вопрос. Оперировать. Понимая, что время не отмотать назад, ребенка обратно не засунуть, мне не остается ничего другого, кроме как развести руки в разные стороны. Реабилитировать, растить и любить. Добавляя то, что действительно необходимо. «То есть этот ребенок сможет жить, как все обычные дети?» Уточняет старый друг. «В его глазах мелькает надежда, которую я не хочу разделять». Но, тем не менее, разделяю. При профессионально проведенных операциях и грамотной реабилитации вполне. Заверяю его. Я ведь живу. У меня все хорошо. Даже практически никто из друзей и близких не догадывает самые проблеме. Все считают, что я здоров. Но знаю, что больше всего меня поражает. Обращаясь к Шурагину, не скрывая своего раздражения. Эмоций слишком много, и взять под контроль их не выходит. Уж слишком больная тема для меня. «И что же?» Предвидя ответ, ухмыляется. «Валентин не дурак и не хуже меня понимает, что проблему лучше предотвратить, чем исправлять. Особенно, когда дело касается здоровья. Каким местом думает носитель заболевания? Цежуетка. Ему ведь известно о возможных проблемах для потомков. Он не может не знать. Так какого фига не говорит об этом до того, как ребенок появится на свет? Нахрена это делать не понимаю? Без понятия. Миролюбиво пожимает плечами Валентин». «Этот ребенок не мой, племянник Таши». Поясняет, это у меня пазл немного складывается в голове. Вспоминая его красавицу-жену, и моя злость медленно угасает. Да, помню, ее сестра была беременна, и там случай довольно-таки непростой. Она практически весь срок провела в больницах из-за угрозы выкидыша, что тоже является подтверждением теории о наследственном заболевании у плода. Организм был умнее человека и не хотел рожать заведомо больного ребенка. Только вот его удалось сохранить, благодаря медицине. Одним простым решением можно было решить сразу кучу проблем, поясняя элементарные вещи. Ее сестре достаточно было сделать эко и родить девочку. Та была бы носителем не более. Слав, ее сестра залетела случайно. Она понятия не имеет, кто отец ребенка и ничего про него не знает. В очередной раз удивляет меня друг. Значит, по делам ей. Выношу суровый и жесткий вердикт. Ловлю на себе удивленный взгляд друга. Да нечего, под кого попало ложиться и потом, блин, рожать. Вновь закипаю. Вот от таких вот недальновидных женщин одни проблемы потом. Вечно натворят бед, а мы расхлебывай. Ты сможешь прооперировать или нет? Спрашивает в лоб. Я оплачу. Куплю все, что потребуется. Лучше мозги сестре супруги купи. Недовольно бурчу, беру со стола папку с документами и выхожу из кабинета. Кидая всю медсестре на посту. Подготовь перевод, отрезаю сурово, чтобы когда я освободился с консилиума, пациент был у меня в отделении. Хорошо? Поспешно кивает, забирает папку и тут же принимается куда-то звонить, а я, не теряя времени, даром спешу к своим пациентам.